История про бедокурию. Жил на свете человек, который мечтал иметь много-много детей, целую дюжину, шесть мальчиков и шесть девочек. Но мечта его не сбылась, детей у него было всего двое, сын, которого он называл малышом, и дочка, ее он звал кнопкой. Человеку было грустно, что детей у него так мало, и поэтому он придумал, будто кроме двоих настоящих у него есть еще двое, а вместе это будет уже четверо, то есть как-никак третья часть дюжины. Старшую из придуманных детей он назвал грезой. Она была ровесницей малыша и полной его противоположностью. Если малыш был мальчиком, то греза девочкой. Он был светловолосый, а она черненькая. Он был сорванец, любил бедокурить, а она смирная и послушная. На самом-то деле девочки грезы не было. Папа ее просто выдумал. Никто ее никогда не видел, ни мама, ни малыш. А вот папа утверждал, что видит ее, когда хочет. А видеть ее он хотел всегда. А в товарище кнопки папа придумал мальчика по имени Ветрогон. Он был быстрый, как ветер, и очень веселый. Больше всего на свете любил бегать босиком и вечно терял носовой платок. Бывало, начнет кнопка шмыгать носом, а папа ей выговаривает. «Ты прям как твой братец Ветрогон. Куда ты подевала носовой платок? А Ветрогон, конечно, тебе не может дать свой. Платка у него никогда нету». Папа очень любил ходить с детьми на прогулки. Он открывал калитку, и первыми на улицу выскакивали собаки Петер и Плиши. За ними выбегали малыш и Кнопка. Папа еще некоторое время придерживал калитку, пропуская грезу и ветрогона, и только потом уже закрывал ее. Малыш и Кнопка брали папу за руки, один за правую, другой за левую, а греза и Витрагон шли рядом с ними». В иных местах полевая дорога сужалась, в пятером по ней было не пройти, и тогда, чтобы ветрогон и греза не топтали пшеницу, все шли гуськом. Обычно впереди всех мчалась плиши. Она была совсем молоденькая, почти щенок, а Петер трусил сзади, и его все время приходилось окликать, потому что он был очень старый, чуть ли не старше папы. И когда они вот так шли гуськом и рассказывали, что хорошего или плохого произошло за день, папа иногда говорил, «А ну на перегонки! Кто первый догонит плиши, тот даст ей кусочек сахара». Ребята припускали со всех ног, и если бы кто-нибудь шел по той же дороге, то увидел бы только двоих бегунов, малыша и кнопку. Но папа видел четверых, Он шагал, чуть ли не наступая на пятки пыхтящему, как паровоз Старму Петеру, и подзадоривал ребятишек. «Кнопка, не отставай от ветрогона!» Или «Эй, малыш, не толкай грезу!» Кнопка протягивала руку, словно кому-то подавала ее, словно она не в одиночку бежала следом за малышом. И тут тоже, точно опомнившись, оглядывался и сворачивал с середины дороги на обочину, как бы уступая кому-то место. а Плиша, удирая от веселой погони, неслась как угорелая и радостно лаяла. Но в конце концов Плиша все-таки останавливалась и позволяла ребятам нагнать себя, так как знала, что погоня всегда завершается кусочком сахара. Кнопка и малыш тут же начинали спорить, кто прибежал первым, но папа обычно решал, что первым был ветрогон. И тут уж ребята во все глаза смотрели, как папа отдает сахар витрогону. Тот обычно мгновенно выхватывал его из папиных рук и бросал плиши. Но бывало, что кусочек сахара падал на землю, и его подхватывала кнопка. А вот греза не сразу брала сахар, который протягивал ей папа. И тогда Плише приходилось долго служить, стоя на задних лапах, да еще и танцевать. Но вдруг кусочек сахара неожиданно взлетал в воздух и исчезал в пасти собаки. Поначалу и малыши кнопка не верили в папиных греза и витрагона, и считали, что они существуют понарошку, вроде как сказочная госпожа Мельница или Золушка. Но папа упорно стоял на своем, утверждал, что греза и ветрагон живут в заправду, и ребятишки в конце концов уверились в этом и сдружились с невидимым братом и сестрой. Ах, как это было славно, когда спускалась темнота, и ребята ложились спать, а родители уходили в другую половину дома. Кровати ребят стояли далеко друг от друга, а переговариваться им было запрещено. А они и не переговаривались между собой, они неслышно разговаривали. Малыш с грезой, а кнопка с ветрогоном. На улице темень, за окнами гуляет ветер, старые липы, что растут рядом с домом, шумят... А у ребят в спальне тишина, они лежат и молчат, запреты не нарушают, а на самом деле ведут безмолвные беседы с ветрогоном и грезой. Утром малыш, который был уже большой, брал грифельную доску, букварь, задачник и уходил в школу. А маленькая кнопка оставалась дома, но тоже не в одиночестве. Она шла к песочнице и там из вишневых косточек которых полно валялось под вишней и сорванных маргариток, устраивала сад для куклы. Если сад получался некрасивым, виноват оказывался ветрогон, а если красивым, то тоже благодаря ветрогону. Малыш же в это время был в школе. В классе за каждой партой сидело по четыре человека, но за одной пять, потому что рядом с малышом на самом краешке примостилась невидимая греза. и учитель этого не замечал. И было просто удивительно, откуда она все знала и как умела вовремя поправить и подсказать, если малыш читал невнимательно. «Какое сено?» – изумился учитель, когда малыш в торопях прочел «сено мятое». Правду сказать, он был не так уж и не прав, потому что если сено хорошенько измять, оно станет мятым. Но дело в том, что в книге было напечатано совсем другое слово – Малыш пристально смотрелся в слово, которое следовало после «сена» и сразу понял, что это не «мятое», так как буквы «т» там не было. Начиналось оно на «мя», кончалось на «ое», но вот что там у него в середине, как оно звучит и что значит, малыш не мог понять. Учителя лопнуло терпение. «Ну ты скоро? Не можешь прочесть такое простое слово. Урсула, помоги ему». Однако учитель зря старался. Малыш не слушал Урсулу Гартик. Он прислушивался, что подсказывает греза. А она беззвучно шептала ему на ухо. «Там не «Т», после «Мя» идет «Г», «Мяг», потом «К», и «О», «Ко», и еще «Е». А получается...» «Мягкое!» — воскликнул малыш. «Сено мягкое!» «Наконец-то!» — сказал учитель. «Садись!» И малыш сел весь красный, но не от стыда, а от радости. А радовался он тому, что греза ему подсказала. Помогла, и теперь он действительно уверился, что она существует за правду. Да, прав был папа, когда говорил, что малыш и кнопка теперь никогда не останутся в одиночестве. Шли дни за днями, и однажды старый пес Петер заболел. Шерсть у него облезла. Вся кожа была в болячках. Ребята подошли к его будке и предложили. «Петер, папа зовет нас на прогулку. Пошли с нами». Петер с трудом поднял голову, грустно глянул на детей и не вильнул хвостом в знак согласия. И тогда папа спросил, кто останется с Петером, чтобы он не скучал. Ни малыш, ни кнопка не захотели оставаться. «Что ж», — сказал папа, — «Придется тогда остаться к грезе и ветрогону. Пойдем без них». «Да, невеселая у нас сегодня будет прогулка». Так оно и получилось. Начали было ребята рассказывать папе про свои новости, но почему-то очень быстро умолкли. Шли они и все оглядывались по сторонам. Пусто вокруг, только знойное марево в воздухе дрожит. Все вроде как обычно, а пусто. потому что нет рядом невидимых брата и сестры. Они сидят с заболевшим Петером, и плише плетется с унылым видом, не прыгает вокруг, как прежде бывало. Видимо, ей тоже грустно без старого Петера. Да, невеселая получилась прогулка. Заторопились ребята обратно, подошли к дому, а из калитки выходит ветеринар в белом халате и сообщает. «Околела ваша собака!» Кнопка и малыш в плач. Стыдно им стало, что бросили они своего старого друга, не попрощались с ним перед смертью. Похоронили его на лугу, и вечером греза малышу, а ветрогон кнопки рассказали про последние минуты Петера. Грустно было ребятам, но уже не так, потому что им стало казаться, будто они присутствовали при этом, не бросили старую собаку в одиночестве. Так они и жили вчетвером. и столько у них было всяких приключений, что обо всех не расскажешь. Вот, например, однажды они без спросу тайком забрались в лодку, и маленькая кнопка упала в воду на глубоком месте, а плавать она не умела. Малыш закричал, а витрагон быстрее молнии бросился к дому. И в тот же миг малыш глазом не успел моргнуть, на берегу оказался папа и вытащил кнопку из воды». А как-то раз пошли ребята в рощу разорять вороньи гнезда. Дело в том, что всю осень и зиму вороны огромными стаями летали над домом и так зловеще каркали, что всем становилось не по себе. Вскарабкался малыш на сосну и вдруг понял, что ни вверх не может лезть, ни вниз спуститься. От беспомощности и страха он разревелся, а маленькая кнопка так испугалась, что бросилась бежать. Сидит малыш на дереве, а вороны с карканьем кружатся над ним и все уже и уже круги делают. Совсем он от страха голову потерял и только об одном думает. Хоть бы кто на помощь пришел, да только никто не идет. Тут он вспомнил про грезу и в тот же миг услышал ее тихий, беззвучный голос. Сперва она указала ему сук, на который можно поставить ногу, потом надежную ветку, а потом шепнула, «Закрой глаза и сползай по стволу». Так он и сделал, и мигом, целый и невредимый, оказался на земле. Грёза и ветрогон всегда были рядом с ребятами, так что ни кнопка, ни малыш, ни на секунду не оставались в одиночестве. Они вместе болтали, вместе молчали, вместе играли в пятнашки, вместе сидели на лавочке, короче, везде и всегда были вместе». Время шло, малыши кнопка росли, и вдруг все изменилось, а произошло вот что. Мама, страшно сердитая и расстроенная, заявила папе: Это не дома, какая-то страна-бедокурия. Я больше не могу. С меня хватит. Кнопка посеяла носовой платок, я стала ее ругать. Она говорит, что потерял платок вовсе даже ветрогон. Малыш оставил дверь открытой. Спрашиваю, почему ты ее не закрыл? А он мне ответил, последним выходил не я, а греза. И так изо дня в день. Клякса в тетрадке, ветрогон поставил, дырка на штанах греза порвала, кошку за хвост ветрогон дернул, цветочный горшок греза уронила. Нет, это какая-то бедокурия. С этим пора кончать. Папа строгим голосом спросил. «Правда ли, что проказничают и бедокурят в доме только невидимые брат и сестра, а малыши кнопка ведут себя примерно?» Ребята опустили головы и промолчали. И тогда папа сказал, что он дает неделю срока, и если за это время что-либо подобное повторится, с грезой и ветрогоном придется расстаться. Они должны будут уйти из дому. В течение этой недели ветрогон разбил зеркало». Папина газета, изорванная в клочки, оказалась вместо письменного стола в будке у плиши. Малыш и кнопка утверждали, что газету не трогали. И подозрение, естественно, пало на грезу. Выходит, все шло по-старому. И папа, взяв за руки кнопку и малыша, повел их на самый высокий в округе холм. откуда видны были далекие озера, леса, деревни и проселочные дороги, разбегающиеся в разные стороны. День был хмурый, осенний. Ребята молча шли рядом с папой, а за ними уныло трусило плиши. Когда они поднялись на вершину холма, и им открылось множество дорог, уходящих за горизонт, папа обнял ребятишек за плечи и сказал, «Прощайте, грезы и ветрогон». Отпускаю вас на все четыре стороны. Моим детям пора становиться большими, пора обходиться без вас. И папа помахал им вслед и крикнул: Прощайте! Вы были прекрасными, верными братом и сестрой. Спасибо вам за все. Может быть, придет время, когда вы понадобитесь снова, и тогда мы опять позовем вас к себе. Малыши кнопка заплакали. Правда, последнее время они уже не верили, что невидимые брат и сестра существуют, считали их папиной выдумкой. Но сейчас при расставании сердца их сжало тоской. Славные невидимки, которые каждую ночь вместе с ними спали в кроватках, навсегда уходят в серую осеннюю даль. Только вот глаза ребятам застилали слезы, и поэтому они не разобрали, по какой дороге ушли грезы и ветрогон. На обратном пути Кнопка и Малыш заспорили об этом, а папа шел молча. Он ведь всем сердцем любил своих придуманных детей грезу и ветрогона, и сейчас очень горевал, что пришлось с ними расстаться. Прошли годы, Кнопка и Малыш выросли, стали взрослыми, их никто уже не называл Кнопкой и Малышом, они много трудились, о многом размышляли. но о своих давних придуманных братья и сестре забыли. А вот папа, который уже состарился, не забывал их, и часто вместе с мамой вспоминал, какая веселая, прекрасная бедокурия была в их доме, когда в нем жили маленькая кнопка, ветрогон, греза и малыш. А потом и у кнопки, и у малыша тоже появились свои дети — И когда они немного подросли, то стали требовать, чтобы их папы и мамы рассказали им о своем детстве. Вот тут-то и малыши кнопка вспомнили про невидимых брата и сестру, и рассказали своим детям множество историй о них. И дети считали, что грезы и ветрогон действительно существовали, были живыми, а вовсе не придуманными девочкой и мальчиком. Так всегда и бывает на свете. Если по-настоящему веришь во что-то, то оно начинает существовать для тебя. И вовсе не обязательно увидеть это что-то своими глазами или пощупать руками. Ты раньше тоже ничего не знал ни о грезе с ветрогоном, ни о бедокурии, а теперь вот узнал, и они для тебя существуют, ведь верно? Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2018 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.